Константин Смелый. Я ехала в СССР. Двенадцать лет, семь месяцев, двадцать восемь дней, двадцать один час и тридцать восемь минут. Столько времени я провел в Советском Союзе. Лет через сорок это будет впечатлять не только моих студенток девяносто второго года рождения. К середине века я сделаюсь очевидцем. Модые коллеги еще будут пересказывать мои обкатанные байки про узел красного галстука и чебуреки за девять копеек. Меня посадят свадебным ветеранам на конференцию, приуроченную к юбилею апрельского пленума. Мои куцы и воспоминания еще будут иметь вес в политических спорах. Впрочем, женщина за стеной завидует меня уже сейчас. Стена не несет никакой символической нагрузки. Она разделяет наши офисы в университетском коридоре, иногда, если надо переговорить, мы колотим прямо по ней, но чаще все же делаем пять шагов и стучим в дверь. У меня на двери написано мое имя. У нее Калина Руднек. Под нашими именами указан факультет истории и социальной науки. Когда Стокгольм заводит очередную реформу высшего образования, у нас отвечают перетасовкой кафедр и радушные мужики из тех персонала прикручивают новые таблички. История, политическая социология, история, религоведение. Неизменной остается только история. Мы историки, пять лет в соседних кабинетах. На трезвую голову Калина Рудник не завидует мне вслух. Вряд ли я бы вообще знал о ней такие интимные подробности, если бы пару раз в год не случалось нам пить под одной крышей. Вот тогда бокалы после третьего все неизбежно. И зависть, и шутливое признание в ней — и наш самозабвенный трёп на любимую тему. Бывает, мы обсуждаем ту же тему и на работе, причём там за это ещё и платят. Но когда есть деньги, сразу находятся вещи дороже денег. Бокалы после третьего такие вещи особенно важны, и от них невольно важнеет всё остальное. Признавшись мне в зависти, Калина рудник распекает себя за ребячество — К примеру, на вечеринке в честь пятидесятилетия гагаринского полета, которую закатили мы с женой, было так. «Все равно завидую вам, и тебе, и Тане. Знаете, как я себя чувствую?» Калина рефлекторно потрогала очки, в стильной оправе и приложилась к бокалу номер четыре. Как бывший солдат, который больше всего на свете мечтал понюхать пороху, но на войну не попал. Потом стал убежденным пацифистом, ушел из армии, ни на какие войны больше не хочет. Ну, как выпьет, так убивается. Мол, стал пацифистом и даже повоевать не успел. Анекдот, правда? Она покосилась на мужа и сына, 45-11 лет соответственно. Те осторожно сидели на диване в самодельных костюмах «Союз Аполлон» и ели чипсы сквозь прорези в фюзеляжах. Правду говорят, что никто не взрослеет. Все притворяются только. Ну, посмеялись, отглотнули, послушали сцолога Эрику Мальм в парике мистера Спока — Она объясняла Союзу, почему не стоит далеко заводить в параллели между Арабской весной и падением Берлинской стены. Я кивал под датой Зиги с кафедры религиоведения. «Калина», — традиционно сказал я после паузы, — «аналогия красивая, но тебе она не подходит. Ты успела повоевать. Ты, можно сказать, брала Рейхстаг». «Нет, она Прагу брала», — поправила Таня. «Точно, как я сам не подумал». «Калина, ты добивала Шернера восьмого мая». «Десятого», — горестно засмеялась она. «Да все равно считается, считается же». «Считается», — подтвердила Таня. «Короче говоря, или пражская операция не война, или Калина Рудник была в Советском Союзе, или одно из двух». Калина затрясла аккуратно взлохмаченной головой. «Я ехала в Советский Союз, несовершенный вид». «Это все грамматика», — сказал я. Это вопрос исторической интерпретации, напомнила Таня. И Таня была права. Я бы охотно приписал, как почти всегда, ну, куда мне лишние нагоня из за издевательство. Поэтому забудьте все наши реплики. Вот вам реконструкция событий со слов наиболее предвзятого очевидца. Пресловутая фактическая канва, расшитая эмоциями для пущей читабельности. Интерпретируйте сами. 24 серпня 1991 года, когда на восточном побережье США дело шло к полуночи, Павло Рудник поднялся в кабинет с видом на высокий уровень жизни вокруг Чикаго и впервые за пять лет дозвонился до дочери. «Калина!» — закричали в округе Колумбия на первом этаже дома, населенного молодыми сотрудниками некоммерческих организаций. «Тебя!» — Калина приглушила радио и сняла трубку. Отец спросил, как дела. От неожиданности она ответила приветливо. Задала тот же вопрос. Отец помычал и перешел на украинский. В такие дни, сказал он, старые обиды кажутся несусветной глупостью. Калина уже открыла рот, чтобы язвительно перебить его. «Кому, кажется, тебе?» Уже стеснула трубку, чтобы шмякнуть об аппарат, но помешали странности в отцовской речи. Он торопился и запинался. Он даже сбивался на английский. Калина не доверяла памяти, Вечно кропалы заметки на подвернувшихся бумажках, но тут все было железно без бумажек. Павла Рудник пятилетней давности никогда не смешивал языки. Постепенно ее осенил, отец пьян, первый раз в ее жизни. Она не стала лучше о нем думать, во всяком случае не в тот вечер, но и трубку бросила не сразу, даже вслушалась в его слова. Он говорил о Верховной Раде, о независимости и дате референдума, каялся в маловерии. Сам так думал, мол, внуки в лучшем случае. Да все так думали, даже когда писали эти колонки. Писали, что глубокий кризис структурный. А в головенке одно, он всех нас переживет, прости господи. Позавчера, когда в Москве, когда повязали банду, нету. домой и повторяю, скоро его не будет, скоро его не будет. И верю сам себе, первый раз верю всю дорогу до. Кого скоро не будет, перебила Калина. Отец закряхтел смущенно и радостно. «Советского Союза, дочка, ты что, больше не следишь за новостями?» «Пауза. Поздравляю, папа, я очень рада за тебя». Бросив трубку, Калина долго боролась с детской ненавистью, как будто он снова обокрал ее, снова забрал у нее СССР. Разумеется, она следила за новостями. Если она не следила за новостями, кто ж тогда за ними следил? Она сидела на матрасе, обложившись газетами спиной к стене и в одиночку слушала «Короткие волны», пока на первом этаже массово праздновали субботу. В ту неделю она вообще ни за чем не следила, кроме новостей. Что дома, что на работе. Еще неделя такого бухучета ее погонят даже из граждан Земли за суд над красными кхмерами. И все-таки. До отцовского звонка она упрямо видела, как СССР меняется. Через пень-колоду, без Прибалтики, но к лучшему. Даже после Вильнюса, после Ельцина, после ГКЧП — после жалкой улыбки Горбачева на трапе прилетевшего из Крыма самолета. Она все равно шарахалась от мысли, что СССР исчезает. На первом этаже загремела посуда, счастливые люди заматерились сквозь хохот. Калина вскочила с матраса и прошлась по комнате. Хотелось кропотливо пересчитать доступные средства, но не было повода. Она знала все наизусть. 198 наличными, 225 в банке, 12 850 долга. Итого минус 12 427 долларов. Разрывы с отцами стоят денег. Очень много денег сверх того, что выходит из ночных смен и гор перемытой посуды. Первый год колледжа покрыла стипендия, со вторым помогла мать, на третий пришлось зарабатывать лицемерием. Два года она переигрывала роль одержимой юки, держала плакаты у советского посольства, по субботам бесплатно вела кружки в ридной школе, ездила на все забавы, до которых могла доехать. Когда выяснилось, что у парня, с которым она спала, бабушка из Галиции, Калина капла ему на мозги, пока он не вступил в Украинскую национальную ассоциацию. Отец, прослышав о таких подвигах, рвался выйти на связь. Один раз лично приехал караулить у кампуса тщетно. Во-первых, она не простила его. Во-вторых, у полноценной жертвы развода шансы на стипендию были выше. А впрочем, гранты Уна, чего уж отнекиваться, раздавали отцовские приятели, знавшие Калину с пеленок. Вряд ли их распирала от объективности, когда обсуждалась ее кандидатура. Стыдно? Нет, не стыдно. Главное, у него она ничего не просила. Она знала, что честно отыграла каждый цент и отыграла бы еще, если бы не устала от роли. Ей нравилось помогать в ридной школе, разгонять скуку в глазах детей, но прочее встала поперек горла. На четвертый год колледжа она взяла кредит. Тихая BBC допрашивала видного советолога. Надо ли принимать всерьез Верховную Раду, отпустят ли Украину Горбачев, Светолог вещал с накрахмаленным акцентом, от которого мерещились башенки на часовне Королевского колледжа. Горбачев консолидирует власть. Без оглядки на старую партию, на волне сочувствия. Под его всезнающий голос хотелось смести газеты с матраса, прикорнув головой к поддержанному радио, дремотно мечтать о поездке в дивный Новый СССР, году эдак в 2000-м, как только кончатся долги. Так бы она, в общем, и сделала, если б не поняла, что советолог убаюкивает сам себя. Он был настолько уверен, что из уверенности выпирало отчаяние. Калина встряхнулась и ушла из комнаты, выключив радио. Эти люди с большими научными степенями всю жизнь разглядывали в лупу ритуальные речи генсеков, вычисляли средний возраст членов политбюро. Можно было слушать их лебединые мантры до выноса Ленина из мавзолея а можно было честно покурить травы и медитировать на красный флажок с серпом и молотом, который Джеки Шварц привезла из Ленинграда. Если удирать от действительности, лучше удирать напрямик. Но и действительность не топталась на месте. Утром седьмого вересня Калина узнала, что Джеки Шварц обставила ее навсегда. Ленинграда больше не было. Вместо него была суббота с кислым вином после обеда и продолжением в гостях. К вечеру Калина еле держалась на велосипеде, колотя по педалям, шептала себе, что нет, город никуда не делся. Те же люди наверняка спешили в то же метро, мимо той же статуи Маяковского, в ногах у которого, по словам Джеки, конвейерным потоком встречались влюбленные. Грузные уродливые трамваи, на которые истратил пять рулонов пленки Дерек Томпсон, также гремели среди облезлых имперских фасадов. Зоя Максимовна, у которой два месяца жила Вики Клейн, по-прежнему закалывала волосы пластмассовым гребнем, стирала пыль с корешков большой советской энциклопедии и гоняла внучку в очередь за сахаром. Только теперь все это звалось Санкт-Петербургом. То есть как только? А жилые коробки с фотографией Дерика, романтичные, жуткие, в сетке незакрытых швов — Как они могли пересечься с Санкт-Петербургом и не сгинуть в аннигиляционной вспышке? Калина оттолкнула велосипед в коммунальную клумбу с овощами. Долго и кала и курила на крыльце. Заоблачный Ленинград, годами паривший в ее голове, расползался по своим немазанным швам. Аннигиляция Ленинграда решила дело. Утром 8 вересня Калина отодрала себя от матраса, и, выпив аспирина, поняла, что у нее нет цепей, которые страшно терять. Сколько бы работодателя она не подставила, в Вашингтоне всегда найдется дюжина контор по спасению мира, ждущих свою калину, потому что никто, кроме калины, не готов чахнуть над их отчетностью за такую зарплату. В Вашингтоне всегда найдется комната в притоне для блудных детей среднего класса. Долг? Ну да, долг, и что?» Годом больше, годом меньше. Но влезть в новые долги оказалось не так просто. Полдня Калина сидела у Ренаты Палайтены, Мусоля записные книжки. Выпив три кофейника на двоих, они не нашли ни одного знакомого, способного одолжить больше сотни. Все деньги на свете принадлежали родственникам. Родственники. Просить мать было стыдно, просить брата противно, отца и теток невозможно, но кого-то просить было надо. Оставалось зажмуриться и перепробовать все варианты, кроме невозможных. Калина сказала спасибо Ренате и поволоклась к себе. Она решила начать с матери. Мать после развода вернулась в школу. Ее новый муж, вдовец с двумя подростками на шее, зарабатывал в разы меньше, чем отец Калины. Мать казалась счастливой в новом браке, но счастье это происходило не от избытка денег. Калина напрягла воображение. Можно ли обставить дело так, чтобы оно не выглядело детской блажью? Еще на лестнице она сдалась. Ее дело и было детской блажью, чудесной детской блажью. Не оправдывать ее, не противиться ей не имело смысла. В комнате под крышей Калину встретили сигналы точного времени. «This is London!» — захрипела BBC. Калина осела на табуретку. За распахнутым окном внезапно оказался мир, залитый солнцем. «Бинго!» — прошептала она. На следующий день она позвонила в Лондон и попросила в долг на поездку в СССР. На той стороне океана помолчали, затем попросили повторить. «Мне очень нужна тысяча долларов», — повторила Калина, «чтобы съездить в Советский Союз». На той стороне океана прыснули в трубку. «Извини, Калина, просто я не могу никому дать в долг. Меня уже два года как сократили». Но я знаю людей, которые возят туда бесплатно, и денег еще дают. В тот же день Калина отложила все свободные средства на билет в Лондон. Там жил и умер Демьян Рудник, младший брат деда. Братья расстались в 43 третьем в транзитном лагере под Бланкензей. Деда отправили на юг к баварскому фермеру, который называл Гитлера австрийской вошью, а украинских рабочих кормил за семейным столом. Брат Демьян угодил в деревню Пипердорф недалеко от лагеря. Его хозяин гонял граммофонные пластинки с речами фюрера, держал украинских рабов в свинарнике и бил их черенком лопаты. Он был настолько туп, что дождался прихода Красной армии и пули в лоб от выпившего советского лейтенанта. Украинцев, которые не догадались убежать от репатриации, погрузили в вагоны без окон, идущие далеко на восток. Демьян отсиделся в лесу. Он переполз в Британскую зону и с годами стал подданным Ее Величество и отцом Линды Холл в девичестве Рудник, которая открыла Калине дверь в лондонском пригороде Первого Грудня. «Проходи, проходи!» — засияла она, придерживая огромный живот. «Только-только мои чехи звонили. Восьмого летишь в Прагу, десятого будешь в Москве, одиннадцатого в Мурманске. Сейчас поешь и расскажу подробности. Извини, что все затянулось». Калина смотрела на тетю щенячьими глазами. «Если б не живот, бросилась бы на шею». «Спасибо». «Подожди, благодарить», — усмехнулась Линда. «Ты еще не понимаешь, во что ввязываешься». «Не понимаю», — охотно подтвердила Калина. «Почти ничего. Гостиницы, чехи, фосфаты, лыжи». После завтрака детали, наконец, выстроились в ряд. В начале ряда двое чехов ворочали деньгами в Лондоне. Часть этих денег спускалась на постройку гостиницы в городе Кировске за Полярным кругом. Идеологом проекта был новоизбранный мэр Кировска, мечтавший превратить город в жемчужину горнолыжного спорта. Местным инвестором выступал комбинат, производивший фосфорные удобрения. Оплата в виде удобрений отгружалась неоглядному чехословацкому холдингу, который, среди прочего, растил пшеницу, торговал бытовой электроникой и строил дома. Строителей привозили чартерными рейсами из Праги вахту за вахтой, каменщиков, бетонщиков, плиточников, штукатуров, электриков и так далее. Теми же рейсами потающему СССР развозились утюги и телевизоры. Лондонские чехи командовали стройкой из Лондона. Для перестраховки им требовались глаза со стороны. Этими глазами была Линда. Каждые два-три месяца без четкого графика. Ее посылали убедиться, что подрядчики не дерутся с русских втридорого, а русские не тормозят дело своей бюрократией или безденежьем. Последний раз она выезжала на объект в августе с уже заметным животом и вместо трех дней сидела в Кировске неделю, пока взвинченный мэр и невозмутимые заводские начальники выжидали, не придется ли сворачивать нафиг весь капитализм. Чехи платили щедрые суточные. Они исходили из того, что пребывание на советской территории травмирует западного человека. Линда не собиралась их переубеждать, но сама она бывала в Мозамбике и Бразилии и даже имела там дело с местными властями. Ей не было страшно ни в Москве, ни в Мурманске, ни в Кировске. Просто зябко и некомфортно. Самая мерзкая часть гостиницы в Москве. Заплесневелый бордель на 500 комнат. Тараканы в номере, ванна облезлая, в коридоре вечно орут. Персонал не видит тебя в упор. Весной, правда, оказалось, что человек, который из Праги все организует, не знал, что это гостиница для советских граждан. Долго извинялся. В августе уже получше была гостиница. Магазины пустые, что есть, до сих пор стоят копейки, зафунксуют неприличное число рублей, деньги потратить невозможно, как ни старайся. Все деньги твои, Горячо перебила Калина. Глупости, ты едешь, тебе и платят. Что еще? От Мурманска до Кировска два с лишним часа на машине, по льду и полярной ночи, если закутаешься как следует, даже романтично. В Кировске русские вполне приветливые, особенно мэра, особенно Виктор, который решает проблемы. Почти все стараются помочь, получается, правда, только у Виктора, он даже пожарного инспектора может приволочь. Когда сильно путаешь русский с украинским, все смеются. Но по-доброму. Ты не забыла русский, нет?» Калина качнула головой помешков. Последние два года колледжа она набирала столько русистики, сколько влезала в ее антропологическую степень. Другое дело, что эти курсы оказались блестящими фантиками, на которые слависты подманивали чужих студентов, очарованных перестройкой. «Сама виновата». Нечего было клевать на названия вроде Толстовский и как страдать по-русски. Только один курс Советский роман вел русский профессор, который презирал советские романы, зато абзацами цитировал Тургенева и полка объяснял, как снимать дроздов советским фотоаппаратом. На прочих же семинарах гладкие мальчики с рожами будущих любителей гольфа обрывали преподов речами о доблестях капитализма. А русский язык кончался на слове Горбачев. Была, конечно, еще и последняя советская осень в Вашингтоне. В ожидании вызова из Лондона Калина зубрила слова и преследовала людей, знавших русский. Пыталась читать советский учебник по строительному делу. До слез хотелось вернуть ощущение, которое было в восемьдесят пятом, накануне той самой Олимпиады по русскому. Тогда Калина не сомневалась, что сумела распихать русские и украинские по разным ящикам в голове. Выдолбить между ними демаркационную линию. Это было прекрасное чувство, но оно не желало возвращаться. «Не волнуйся», — сказала Линда. «Раз меня понимают, у тебя не будет никаких проблем. Я помню, как ты чеканила Маяковского, когда приезжала с братом. Я встал на четвереньки и залаял гав-гав. На стол забралась». Боже мой, какой же это год был! В голове всегда такая муть под конец беременности. Восемьдесят четвёртый. Калина молчала, глядя в стул. Восемьдесят третий подсказал муж Линды с дивана. Восемьдесят третий всхлипнула Калина. Она могла бы вытерпеть всё по очереди: бессонный перелёт, два с половиной месяца ожидания, новости, призрак той самой Олимпиады. Воспоминания о поездке в Англию к волшебной тете Линде, у которой хотелось остаться навсегда, потому что с ней можно было говорить обо всем, о чем вообще хотелось говорить. Калина стерпела бы поблекшую Линду, грядущую Москву. По очереди ничего страшного, но все навалилось так одновременно, что лучше было выплакаться сразу. Сразу не получилось, плакать потребовалось еще четырежды. Не прошло и дня, как BBC доложила итоги украинского референдума, курьер принес советскую визу, а чехи отложили вылет. Когда зазвонил телефон, Калина сидела перед телевизором, раскрывая и закрывая листочки бледной бумаги с фотографией и штампом. У девушки на фотографии были колючие темные волосы и большие глаза за квадратными очками. Ее звали Рудник Калина, цель ее поездки была деловая — Она ехала в предприятие «Апатит», раскинувшаяся по пунктам Москва, Мурманск, Кировск и почему-то набережные Челны. Калина любовалась этой девушкой. Линда тем временем взяла трубку и начала поддакивать. «Ага, конечно, естественно. Кто-то забыл прописать в контракте лестничные пролеты. В Кировске трое суток не могли решить, какая сторона заплатит за перила. Текущая бригада задерживалась до 17-го». Вылет в Прагу откатывался на двенадцатый. В другой раз Калина рыдала уже в самой Праге, носом в стекло на пятнадцатом этаже гостиницы «Панорама». «Панорама» состояла из серого неба и мокрого снега, который падал на мешанину промзоны и спального района. Дома были унылыми, но аккуратными. Так, наверное, выглядели бы ленинградские коробки с фотографией Дерика, если б кого-нибудь заботил их внешний вид. Когда-то Калина умела разглядеть в уродливых фасадах знак верных приоритетов. Если общество рвется к справедливости, если смысл жизни, интеллектуальное созидание и нравственный прогресс, кто будет размениваться на красивые подоконники? Позднее, в колледже, Калина перестала понимать, зачем справедливому обществу жуткие коробки со швами. Если даже несправедливое общество, застроенные домами, у которых швов не видно, Но пражские слезы душили ее не от этого. Она должна была провести в панораме ровно ночь. Если бы все шло по плану, то есть по обещаниям, которыми ее накормили перед отлетом из Лондона, в полдень 13-го она бы взяла такси до аэропорта. Ее погрузили бы в Ил-76 вместе с утюгами и перилами. Вечером 13-го она бы занесла сумку в номер московской гостиницы. Спустившись в бар, она бы выпила 50 граммов водки, Потом такси на Красную площадь. Она понимала, что после Беловежской встречи от Советского Союза остался один Горбачев. Это понимали все. би Линда, муж Линды, лондонские чехи, Гардиан, пражский таксист, английский инженер, летевший в соседнем кресле. Но пока это отказывался понимать сам Горбачев, оставалось место для иллюзий. В конце концов над Кремлем еще трепыхался красный флаг, Под флагом организировали какие-то союзные органы. Короче, такси на Красную площадь. Там брусчатка и катарсис, и обязательно снег крупными хлопьями. На следующий день снова в аэропорт. Ил-76 в набережные Челны, отгружать утюги и что-то из Москвы. Дальше Мурманск, Кировск, Прага, Рождество в Лондоне. Конечно, естественно, в Советском Союзе, или что там было вместо него... Разом кончился керосин. Даже Люфтганза в Пулкове нервно взвешивала чемоданы и умоляла пассажиров вынуть из багажа все лишнее, если они хотят долететь до места назначения. Ил-76 застрял в Смоленске. Никакие деньги не могли оторвать его от земли. Вечер 13-го Калина убила прямо в номере, шепелявым телевизором и бутылкой Бехеровки. Телевизор показывал три местных канала, немецкое порно и американские боевики. Первая треть бутылки ушла на Рэмбо. Вторая началась под красную жару. Слезы брызнули под панораму Кремля. Когда балаганные русские заорали на Шварценеггера в ушанке, что будет с нашей страной, Калина приглушила звук и зашаталась по комнате. Она вытирала лицо пыльной шторой, Она захлебывалась Маяковским, она обливала в унитаз с непостижимой полочкой, и так, пока не заснула на ковре. 14-го было солнечно, панорама сильно выигрывала при таком освещении. В ней проступили фрагменты, построенные до местного рывка как справедливости, а из окна в коридоре виднелись аппетитные шпили исторического центра. Очень хотелось туда, но страшно было отойти от телефона. Чехи накануне допускали, что керосин в Смоленске может объявиться с минуты на минуту. Только после ужина она осталась в баре, надеясь на компанию. Но людей в баре не нашлось. Одно перепившее бизнес-быдло с акцентами от Нью-Джерси. Пятнадцатого телефон продолжал молчать. Калина не выдержала. Она поехала натыкаться на юноса Трюга, будущего союза отца Аполлона. Из гремящего метро она выбралась прямо в старое место образца 1991 года и завертелась по гулким улицам, застывшим на краю капитализма, в десяти днях от Рождества. Она гуляла до сумерек, вздрагивая от американских голосов среди промозглой сказки. Юнас попался вечером в задымленной пивной, где она пыталась ужинать. Его приятель Чех подошел к ней здороваться, принял за другую американку. «Сори», — хихикнул он, — «все американские девушки похожи», — и напросился за ее стол. Потом, в ходе распития пива, он оказался неплохим человеком, но Юнас был лучше. Его образцовое шведское лицо светилось нетронутой шведской верой в человечество. В этом сиянии Калина изумленно чувствовала себя беспросветным циником. С шестнадцатого по 20 они встречались у вуза, где Юнас продирался сквозь чешский и не расставались до закрытия метро. Они обошли все, что могли обойти, не выбираясь из старых кварталов, с частыми привалами в дымных пивных. Все было бесплатным, стоило только пересчитать кроны в доллары. юнос жил в Праге с апреля. Он застал розовый танк в Смихове, Он рассказал, как летом упился до полусмерти вместе с чешскими соседями, которые отмечали уход последних советских частей. Пол стены в его комнате занимал советский офицер, перечеркнутый русскими словами «прощай, товарищ». Вечером 20-го Калина глядела на этого офицера с растеленного дивана, запустив пальцы в соломенные волосы Юноса, и уже пятый день подряд не могла договориться до истинной цели своей поездки в СССР. Ей было стыдно даже перед Юносом, не говоря уже о его чешских знакомых и Чехословакии в целом. Не говоря уже про всю Восточную Европу, не говоря про Украину. За час до полуночи в пустом вагоне метро по дороге в панораму Калина оторопела. Ей чуть не стало стыдно перед отцом. Она одернула себя в последнюю минуту. Утром двадцать первого стыд смыло с повестки дня. Ей позвонили из Лондона. Какой-то Алекс с разухабистыми гласными представился секретарем Чехов. У самих Чехов была суббота и надвигалось Рождество. Им было не до чего. Алекс невнятно извинился за работодателей. Он надеялся, что Калина хорошо провела время в Праге. Конечно же, ей должны были дать знать еще в среду. «Дать мне знать, о чем?» — взорвалась Калина. Ил-76 так и не поднялся в смоленское небо. Рабочих... Они хотели домой на Рождество, вывозили регулярными рейсами через Москву. Инспекция откладывалась на февраль. Разумеется, и выплатят все, что обещали. Она может вылететь в Лондон уже вечером. Больше всего не хотелось запустить телефоном в потертые обои. Вместо этого она наорала на Алекса и потребовала билет с открытой датой. Алекс немедленно согласился. В придачу предложила еще две ночи в панораме. Конечно, рявкнула Калина. Но бонусные ночи не понадобились. Ей казалось, что она сиганет из окна, если останется в гостинице. Она собрала сумку и поехала к Юносу. Еще в метро ее забил озноб. Когда ошарашенный Юнус открыл ей дверь, Калина ходила ходуном. Здороваясь, она прикусила язык, голова трещала, подкашивались ноги, Сосед Юнуса приволок градусник и намерил 38,8 градуса Цельсия. Боль в голове мешала вспомнить формулу пересчета на Фаренгейт, но все вокруг сразу засуетились и заговорили по-чешски, а ее закатали в одеяло на диване под надзор советского офицера. Время сделалось тягучим и рваным. В какой-то момент рядом села статная женщина с ледяным стетоскопом и начала задавать вопросы по-русски. Калина сбивчиво отвечала, кивала, послушно задирала одежду, под конец осмотра спросила, кто отвез ее в Советский Союз. «Вы в Чехословакии», — успокоила ее женщина. «Не бойтесь, Советский Союз уже не существует. Собрав остатки воли, Калина дождалась, когда она уйдет. На Юнуса, вбежавшего с каким-то лечебным пойлом, воли не хватило, и третий плач случился у него на глазах. Пока она молча глотала слезы, он лепетал, что все скоро пройдет. Врач Новакова, хороший врач, сестра соседа. Калина возражала мычанием, не понимая ее, Юнос лепетал дальше. В конце концов, у нее не осталось выхода. Она начала семейных трапез, во время которых отец мешал с дерьмом родственников и партнеров по бизнесу. Люди, учил отец, бывают двух видов — Одни с негнущимся моральным стержнем и лошадиным трудолюбием полагаются на себя. Другие, клопы и безвольные праздные, присасываются к окружающим. Семья Рудник кишела клопами, клопами кишел мир. Ими кишела даже украинская община. После развода к клопом оказалась мать Калины, заодно снова мужем. Страной победивших клопов был СССР, коммунизм был их религией. Вывод напросился лет в одиннадцать. Отец и его дружки по мировоззрению ненавидят коммунизм. Значит, коммунизм угрожает их лощеному миропорядку, сколоченному из эгоизма, лицемерия и презрения к слабым. Отец мечтает о грибовидном облаке над Москвой. Значит, Москва и ей сердце другой истории. В этой истории были своя ложь, свои кровавые ошибки, но она хоть как-то куда-то ползла, а не ходила по мерзкому кругу несправедливости. Отец хотел, чтобы Калина учила немецкий, она выбрала русский. Отец вещал, что не ступит на украинскую землю, пока ею заправляют клопы. Калина пропадала в библиотеках, целясь в первую тройку на Олимпиаде штата по-русскому, потому что первая тройка означала поездку в Москву и Киев. Она заняла второе место. Их группа должна была высадиться в Шереметьеве 25 липня через три бесконечных месяца. Неделю после Олимпиады Калина не могла спать. Срок ее паспорта вышел в конце 84 а для получения нового требовалось согласие отца. Тревога кончилась отчаянием, презрение к отцу ненавистью. Когда Калина, набравшись смелости, пришла к нему за подписью, Он порвал форму родительского согласия. Пообещал, если она дернется в СССР по достижении 18 то не получит больше ни цента на колледж. Что еще было рассказывать? Что, раз уж на то пошло, осталось досказать мне? 21 грудня Калина Рудник прошла паспортный контроль в Таллинском аэропорту. Даже не взглянув на советскую визу, белобрысый парень радостно проштемпелевал ее паспорт и сказал... «Велкам ту Эстония». thank you. она подняла уголки губ. В городе еще платили советскими рублями. Рождественскую сказку старого Таллина окружали легионы коробок. Еще бросала то в пот, то в холод, да и деньги лучше было бы приберечь. Но Калина уломала Юнуса ехать дальше. Они купили билеты на ленинградский автобус. В 19.12 по Москве автобус ехал с моста через Нарву, и по раздолбанному асфальту покатился к Ивангородскому вокзалу. Жители Ивангорода дослушивали Горбачева, верившего в их мудрость и силу духа. До спуска советского флага в Кремле оставалось 26 минут. Конец. «То есть как?» — спросит дотошный читатель. «А плакать в четвертый раз кто будет? Там же написано «четырежды». Хорошо, подловили. «В четвертый раз плакать буду я» в 2011-м, на совместной лекции с доцентом Рудник. Это Калинина затея. Она набрасывает им политическую летопись развала СССР, потом выхожу я и томлю их экономикой. Мне было сказано подойти минут через сорок. Я подошел и ждал своей очереди в заднем ряду на верхотуре. Она не предупредила меня, что на сорок первой минуте начнет выразительно зачитывать отречение Горбачева в хорошем шведском переводе — Потом, конечно, извинялась. объясняла, что так делает какой-то профессор Вен Арбери. И вот ей тоже захотелось попробовать и спросить меня о впечатлениях. Ну какие, Калина, у меня могли быть впечатления? Наталкивались на нашу нетерпимость, низкий уровень политической культуры, боязнь перемен, выстраданный всей нашей историей, нашим трагическим опытом. Вжимаясь в кресло, я смотрел, как расплываются головы мальчиков и девочек, выросших в самом справедливом обществе, каким пока может похвастать человечество. Я слушал твоё замечательное шведское произношение и давился комком в горле. Потому что я тоже ехал в тот СССР, пускай и задним числом, на пару с тобой и Горбачевым, 12 лет, 7 месяцев, 28 дней, 21 час и 38 минут. Я не знаю, кому завидовать.